кот-шам, кот Ко мне, о духи маленьких, отдельно стоящих скал и встревоженные мыши не менее трех дюймов длиной!» «Что?» — переспросил Траймон. «Этот пассаж потребовал долгих изысканий», — согласился Гальдер. «Особенно кусок про мышей». «Но на чем я остановился? Ах да!» Он снова воздел руки. Траймон наблюдал за ним, рассеянно облизывая губы.